И я неаккуратными каракулями нацарапала свое имя. Мария, Антуанетта, Жозефа, Жанна. Стройка чернил брызнула на бумагу. И я почувствовала, как все пристально смотрят на кляксу, которую я посадила. Позже это тоже стало восприниматься как предзнаменование. Ах, если бы все кляксы были предзнаменованиями. Ведь я обильно сажала их в течение многих лет, делая свои упражнения. Но теперь было совсем другое дело. Ведь это был мой брачный контракт. Казалось бы, для одного из церемоний было вполне достаточно. Но нет. Теперь я уже в самом деле была дофиной Франции и мадам Денуай проводила меня в мои апартаменты, где теперь моей главной обязанностью было принимать присягу на верность у моих подчиненных. Их было так много. Мои фрелины, мой главный метродотель, мой раздающий милостыню, мои конюши, мои доктора. У меня были даже свои аптекари-хирурги, два аптекари и четыре хирурга хотя я не имела ни малейшего понятия, зачем они мне при моем отмене здоровья и зачем мне столько врачей. У меня были свои часовщики и мастер по изготовлению гобеленов. Был также мастер, изготавливающий переки, в обязанности которого также вхотела сопровождать меня в купальню. Было утомительно видеть, как много людей собралось для того, чтобы явиться ко мне на прием целых 168 человек, и все они должны были заниматься только тем, чтобы обслуживать одну меня. Когда я принимала присягу у моих заведующих подвалами, поваров, у моих дворецких и подносчиков вин, у меня улыбка чердовалась зевотой. Все это казалось мне таким абсурдным. Тогда я не знала, что мое отношение к этому станет поводом для многих обид. Я совсем не понимала французов. Я успела обидеть многих людей, прежде чем осознала ошибки, совершенные мной в те дни. Но когда я их осознала, многого уже исправить было нельзя. То, что очевидно для человека более мудрого, от меня было сокрыто. Дело в том, что тот самый этикет, которого так строго придерживались в высших кругах, выполнялся и в более бедных слоях общества, и мое легкомысленное отношение к местным обычаям воспринималось с ужасом, что мне сразу же ясно дала понять мадам Денуай. А я действительно очень хотела, чтобы все это поскорее кончилось, и ведь после этого мне предстояло распечатать свадебный подарок короля. Поскольку я уже знала о его щедрости, Мои ожидания были очень велики, и мне не пришлось разочароваться. Подарок короля представлял собой туалетный прибор, покрытый голубой амалью, игольник, коробочку и веер, инструктированные бриллиантами. Как я любила эти холодные камни, которые вдруг вспыхивали красным, зеленым или синими огоньками. Я достала игольник и сказала, «Вот теперь моей главной задачей будет сделать что-нибудь для короля. Я выше ему жилет». Мадам Денуай напомнила мне, что сначала мне следует спросить позволения у Его Величества. Я засмеялась и ответила, что это будет сюрприз. Потом я прибавила, что на эту работу у меня уйдут годы, Так что, действительно, лучше будет заранее сказать ему о том, что я собираюсь делать. Иначе он никогда и не узнает о моей благодарности и о том, как я собираюсь использовать его чудесный подарок. Мадам Денуай рассердилась. Бедная, старая мадам Денуай, которая уже получила от меня тайное прозвище Мадам Этикет. Когда я упомянула об этом разговоре с одной из моих служанок, та только громко рассмеялась.